словно выдумая о другом человеке, лежавшем на земляном полу, влажном, таившем себе такие же влажные запахи, особенно мяты и шалфея. Он почувствовал, как женщина подняла его легкий френч из тропикаля, режалась к спине, именно к тому месту, где обычно болела, своим мокрым от пота лицом,